الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ثم ما بعد Здаление в Аллах с Панатой дня Начнем разбор книги Люматуля Атикат, аль-Хади для Саули Рашат Шейх Муафак ад Ибн Кудам аль-Магдиси рахматуллахи алей хирх этой книги сделал аллама Шейх Салих ибн Абдул Азиз шейх перед тем как зайти в книгу альхамдуллах с дозволением Всевышнего Аллаха и с его помощью. Некоторые братья у нас идут по определенному манхаджу в требовании знаний. И, и некоторые присутствующие сейчас закончили на днях, то есть два матна, а это салястуля суль и сегодня мы закончили, альхамду по милости Аллаху Субтитры, Аджрумия. Иншалла Та'ля, Аджрумия, бейзни Алях до 1 июля, иншалла на подготовку. 22 дня дозволения Аллаха Субтитры. То есть вы же до таваби все сдали вот вам 22 дня остальное подготовить, создать до 1 июля. А потом зазволение Всевышнего Аллаха до 1 августа, انشاءالله идёт на подготовку. Люма для то есть целый месяц 30 дней у вас будет на подготовку зазволение Всевышнего Аллаха И потом, انشاءالله Таля, наверное, скорее всего после того, как сдадите зайдете в зайдете, зайдёте, Таля в Арбаин навави, навави. И будете, уже зайдете в арбейн на бою, и помимо этого целый месяц будете готовиться к Люм Атоль То есть на Люм Атоль у вас почти что два месяца. Вот мы сейчас быстро за несколько дней прочитаем, иншал Атали, на Аджруме, с дозволением Лавсфан Атали, вам 22 дня, то есть 3 недели. И с таким, таким образом, с дозволением сегодня потихоньку-потихоньку будем двигаться пока не будем один матан за другим заканчивать. Почему? Потому что у нас с самого начала договор был с теми, кто с нами начал учиться по нашей программе, то, что мы не переходим на следующий матен до тех пор, пока не сдаем маты на пятерку или на четверку. Было что-то такое? Первая книга называется, как мы сказали, «Люма-толь-тикат аль-Хади и Сабиль рашад Люма, лю его языковое значение два. Первое от слова лямаан «Лямаан» это переводится «блеск». «Лямаан» – «блеск». Второе значение слова «люмаа», его языковое значение «бульга». Что такое «бульга»? То есть достаточность, достаточность. И поэтому, как говорят улема, Люма у вас наверху написано под номером один. Под номером один. видите, да? «Люма» то ли и внизу написано у вас первое значение – это «бульга». И написано у вас «ма якфи хаджа». «Ма якфи хаджа». То, что является достаточным для исполнения нужды. То есть, если у тебя есть нужда в чем-то, вот эта бульга называется «люма». Второй его смысл, языковой смысл «люмаан», то есть блеск. И поэтому можно эту книгу перевести как «Достаточность в Ахиде» или достаточное в Ахиде» или «Достаток в, в Ахиде» в убеждениях, или же «Блеск убеждений». Книгу мы сказали, написал Муафа Куддин ибн Кудама Рахматуллахи алейхи у вас иншал, с дозволения Аллаху Сумантали точно так же, как вы шли Салястульсуль, 157 вопросов, точно так же у вас будет палема, то вопросы, точно так же у вас будет палема то вопросы. И сейчас могу вам говорить, и я буду указывать на ответы на эти вопросы. Полема то у вас книга, шах 52 страницы и 151 вопрос. 151 вопрос. Первый вопрос у вас будет Ма Исмуль Китаб у то есть название книги и имя муаллифа. Мы сейчас об этом рассказали. Второй вопрос, что значит Люма? Мы на это тоже ответили, что у него два значения. Первое бульга, потом вы себе перепишите из доски, и второе значение лямаан. Бульга достаточность переводится, лямаан блеск.